Во владениях врага «Возможно, то, что ждет, держит в порту своих слуг для встречи и захвата корабля», размышлял Джерви, глядя на марширующих. «Тебе не приходило в голову?» спросил Рейзик. «Что враг может быть вовсе не уроженцем Януса. ждущее могло прийти из космоса и теперь пытается вернуться туда. Что, если оно и раньше пробовало проникнуть на корабли...» ни разу не удавалось, и вот теперь делается новая попытка. — Зачем же тогда поселенцы? — спросил Локотат. — Они, ну, слуги, предназначенные только для этой планеты. Или ждущие просто подстраховалась на случай, если кто-то вздумает ему помешать. Я не могу забыть те зеркала с изображениями. Может, они прибыли сюда вместе с тем, что ждет. Но Ларши прервал Дренджер Были его слугами и прежде. Почему бы не пользоваться слугами из зеркал, если они для этого предназначены? ждущего могло быть несколько видов слуг, сказал Джервис. Но твоя мысль не лишена оснований, Рейзек. И ты помнят только Янус. О природе ждущего не имели представления ни мы, ни те, чьими индивидуальностями мы теперь обладаем. Если ждущее пришло из космоса столетия назад, то... объяснимы и норы, похожие на коридоры космического корабля и все прочее. Разве вы не видите? Ждущее с самого начала было совершенно чуждо Ифтам. Не встречалась с ними, не чувствовала их мыслей, именно потому что Ифты всегда были привязаны к этой планете, глубоко укоренились в ее земле, как их великие башни, и никогда не желали ей ничего дурного. А мы можем понять мысли Ждущего именно потому что сами были когда-то людьми, И знали другую жизнь. Стало быть, мы больше подходим для того, чтобы иметь дело с тем, что ждущим. И разгадать его загадку. Спросил Мирик Ифт с того берега моря. Ну, по крайней мере, это предположение объясняет многое. К примеру, ждущее всегда было чуждо Ифтом. Раса, прикованная к планете, всегда может оказаться пораженной ксенофобией. Может быть, наше нынешнее отвращение к инопланетникам и всему, что с ними связано, не просто элемент зеленой болезни. Ну, к примеру, который должен призвать нас держаться дальше от нашего бывшего рода. Скорее, это отзвук того чувства, которое ифты всегда испытывали к чужакам. Для них, как и для нас, теперь ждущее воплощение зла, но ведь для других все может быть иначе. «Но то, что ждет, было всегда. Кимон жил в пору голубого листа, и он же знал ждущее, а с тех пор ведь прошли века». «Давно ли ты стал Ифтом?» — спросил Джервис. Мирик прикусил губу, а Яр подумал, что тот считает годы. «Я был Раулем Освайном, служащим угольного синдиката. Я приехал в 4570 году». В следующий сезон я подхватил зеленую болезнь во время охоты на южных островах. «А ты?» — обратился Джервис Каяру. «Ты пришел к ифтам последним. В каком году ты высадился на Янусе?» «В 4635 «А я в 4450-м», — продолжил Джервис. «Кто из нас старше, Мирик?» М? Значит, мы можем утверждать, что ифты живут больше двухсот лет. А вот, к примеру, закатанцы живут почти до тысячи лет. Это самая долгоживущая раса из всех известных в галактике. Но много ли мы вообще знаем о галактике, несмотря на все наши исследования? Что мы вообще знаем о том, как измеряют время о звездах? Может, есть такие расы, для которых жизнь закатанца ну, один день? А если окажется, что ждущий не гуманоид или вообще не имеет ничего общего с другими расами, — предложил Райзек, — или для него что ифты и что инопланетники не более чем животные? Вполне возможно. Мы не узнаем правды, пока не встретимся с тем, что ждет. Наша двойная индивидуальность может дать нам силу против того, что находится за запечатанной дверью, ведь наши воспоминания уходят в глубины прошлого и здешнего. и находящегося за пределами Януса. Если то, что ждет, чуждо Янусу, мы можем все же рассчитывать на помощь нашего прежнего Я. Все это может быть и правда, но она не приближает нас к Элиль. Подумал Аяр. Он следил за отрядом инопланетников, пока тот не скрылся из виду. Но что стоит ждущему послать и других? И что могли их ты противопоставить инопланетному оружию? Эр высказал свое сомнение вслух. Райзек кивнул. «Я думаю, солнце не зайдет еще часа четыре. Если мы пойдем сейчас, нам придется туго. Надо ждать». Эр был вне себя. Ждать и ждать. А у Лиль, может быть, нет времени ждать. Он не слишком доверял предположениям Джервиса, будто она находится в полной безопасности, пока не проснется. Что они знают об этом? Может, и Лиль просто поскорее... превратят в зеркальное отражение. Ифт ненавидит и боится ждущего, и все силы ждущего преследуют Ифта. Да к тому же Ифтом овладевают страхи его прежней жизни. В науке ведь есть свои демоны и темные силы. Проще воспринимать ждущего так, как воспринимает его Ифт. Громадной и жуткой бесформенной силой зла. Чем преуменьшишь его в своем сознании, придав ему форму? Рука Джервиса тащила Яра в зеленую тень, пока Райзек встал на стражу. «Расскажи нам еще раз о коридорах». А я рассказал об этом уже не однажды. Затем повторять снова? И зачем вообще? Ну, раз надо, так надо. Он взял шаг за шагом, мысленно повторил свой путь до корабля, по нормам, описывая в деталях все, что мог вспомнить. Джервис дважды прерывал его. Один раз они описали комнаты, где Аяр видел, как тело портового офицера помещали в контейнер, а второй раз речь шла о помещении, где стояли рядами ифты и ларши. — Похоже, что тела, отраженных в зеркалах, сохранились, — прокомментировал Мирик. — Значит ли это, что процесс обратим? Если так, что стало с теми, кто служил образцом для создания мнимых ифтов? Дитяяр узнал в одном из роботов своего бывшего товарища и вспомнил имя девушки в искусственном лесу. Шерен размышлял Джервис. «Я думаю, именно в ней кроется разгадка». Или одна из разгадок. Солнце все еще было высоко, как медленно тянется время. Когда, наконец, наступил вечер, И Джервис дал сигнал к походу, а Яр, не помня себя, пустился бегом по разбитой дороге. Райзер обогнал его и преградил путь. — Ты хочешь раньше времени сломать себе шею, брат? И лучше поберечь силы на будущее. Это были резонные слова, и Аяр согласился с ним. И вот они в долине холмов. Аяр рассматривал женщин и детей, но их словно и не бывало. Не было и самодвижущихся машин, хотя ифты прошли по... оставленным ими бороздами. Килмарк поднял щепотку черной земли, понюхал и вытер пальцы. «Она не с ямуса, сказал он. «Или что-то ее преобразило?» Он знал, что говорил. Бывший портовый врач первым попал в лес в поисках трав для опытов, хотя его доевтианские воспоминания были другими. Воспоминания лорда из процветающей страны, но... Во всем, что касалось лечения, он соответствовал своей нынешней природе. Джинджер с дрожью огляделся. Стоило тому, что ждет проснуться, и вся пустошь изменилась. Не осталось ничего чистого. Айр решительно прошел мимо холма, через который впервые проник в норы. На песке мешалось множество нечетких следов. Видимо, недавно здесь все бурлило и двигалось. Они подошли к другому холму, поднялись на гребень. Айар разбросал землю, которую засыпал вход, и они спустились по лестнице на верхний уровень. Мерик пошел обследовать другие выходы, но через минуту вернулся. На этот раз все двери оказались крепко запаяны. Коридоры второго уровня шли чуть дальше, но также резко заканчивались пробкой. Затем ифты... спустившиеся с того места, где пробка плотно подходила к самой лестнице, встали. Мерик провел руками по спекшейся массе. «Та же работа, что и наверху, и я уверен, что сделано это очень недавно. Интересно знать, почему не закрыт самый верхний люк лестницы?» «Кто может понять мотивы поступков того, что ждет?» — сказал Джинджер. «Он тоже обследовал пробку». Это не сдвинешь. Тут нужен такой взрыв, который мог бы опрокинуть Великую Башню. Или лучевой резак, а как насчет двери для ремонта, о которой говорил Джейкин, напомнил рейзик Айар провел их коридор, ведущий в хранилище запасных зеркал. Джинджер, Мирики и рейзик стали искать предполагаемый вход. Аяр тем временем переминался с ноги на ногу, горя желаниями поскорее направиться на поиск Элиль. Примерно здесь Джинджер очертил рукой неопределенный овал на стене. Аяр, к твоему мечу вернулась сила. Тот вытащил меч, но искр в со состоянии посыпалось, да и себя он не чувствовал ответной волны. Нет. Тогда попробуем вот этим. «Но работа займет много времени, если нам вообще удастся ее завершить». Джинджер достал из-за пояса, из коры развернул и показал миниатюрные инструменты, предназначенные для работы по дереву. Они были сделаны из того же металла, что и мечи Ифтов, но... Разве ими можно резать металл?» «Что ж, попробуй, что сможешь». И Джервис повернулся к килмарку и Локатату. «Пошли?» Под предводительством Маяра все четверо снова поднялись по лестнице на вершину холма, уже окутанную ночной мглой. Локотат подвел всех, поднял голову и принюхался. Пахнет там! От одного холма к другому мелькали тени, но запах был слишком силен. Врагов должно быть намного больше. Аяр внимательно смотрел холм со всех сторон. Локотат пополз в противоположного направления, остальные в тревоге ждали. Аяр разглядел фигуру, распластавшуюся на склоне холма. Она была вооружена не луком, а мечом, оружием ифтов, тогда как робот, которого Аяр и Илли любили в пустыне, имел оружие совершенно нового типа. Паучья фигурка замерла на склоне, словно знала, что ее присутствие уже известно там, наверху. Аяр внимательно оглядел весь склон. Он был уверен, что там есть и другие. «Окружают!» — тихо прошептал Локотат. «Поднимаются сюда!» «Назад!» — обратился Джервис к оставшемуся в норе. Аяру пришлось повиноваться. «Сколько их?» «По крайней мере шестеро!» — ответил Локотат. «Возможно, и больше. Что будем делать-то?» «Можно попробовать другой путь!» Мысли Аяра вертелись вокруг рель. Через холм зеркал и ненастоящий лес... Он уже поставил ногу на лестницу, но Килмарк сдержал его. Ребятам нужно время для работы. «Снимайте плащи!» — приказал Джервис. Аяра расстегнул и бросил одежду с плеч. «Клади, вот так!» Джервис бросил свой плащ возле лестницы рядом с плащом Аяра. Теперь весь пол вокруг лестницы был покрыт тканью. А сейчас в проход. План Джервиса оставался для них тайной, но они подчинились приказу. Коридор был коротким, и расплавленный металл оказался прямо за спиной Аяра. Когда он повернулся, чтобы взглянуть на лестницу, он успел увидеть, как Джервис бросил на плащи что-то похожее на обыкновенные камешки. И тогда он понял, что их преследователей ждет непреодолимое препятствие. Лес был не просто домом для Ифтом. Он заботился о них, рожденных и воспитанных в его тени, питал их своими соками. Среди растений Януса встречались странные создания, столь же опасные, как дикие животные, бродившие по полянам и чищам лесной страны. Эти создания выглядели как обыкновенные серые камешки. Однако это были семена, которые ифты использовали как оружие. Вот только подействуют ли они на фальшивых ифтов? Джервис не торопился воспользоваться ими. Яр смотрел сквозь пролет лестницы, как тот встал на одно колено, держа в руке фляжку сока, нацеженной из великой башни, и поднял голову, словно прислушиваясь. Ждать всегда тяжело. От этого ожидания пересыхало во рту, хотелось хоть как-то действовать. Яр стоял с мечом наготове в своем укрытии, прислушиваясь к звуку шагов на лестнице и время от времени... Поглядывал на уже камешки, невинно лежащие на плащах и едва видимые в темноте. Наконец Аяр услышал впереди шум. Джервис вынул пробку из фляжки. Свет, не очень яркий, но смертоносный, охватил брошенные плащи. Затем показался завиток дыма. Джервис метнул фляжку. Сок брызнул на камешки семена. Секунда тревожного ожидания, затем тихий всплеск, хорошо слышный в тишине, и там, где сок попал на покоревшую ткань, поднялся пар. Из семян вырвались корчащиеся ростки, по-змеиному изогнулись вокруг лестницы, вцепились в нее. Простая вода, вероятно, тоже вызвала бы жизнь в этих семенах, но сок многократно ускорил их рост — Степли тянулись в никуда, хватали пустоту и создавали из них нечто чудовищное. Сначала ростки были не толще пальца, но быстро росли, выбрасывая все больше стеблей. Они поднялись по лестнице, как по шпалере, прыгая по ступенькам со страшной скоростью, и, наконец, заполнили ее всю, закрыв отверстие. От стеблей исходило слабое оранжевое свечение. Оно поднималось вверх, похоже на облако танцующих пылинок. Спрятавшиеся в коридоре ифты подхватили полы двух оставшихся у них плащей и укрылись ими от облака. Но пылинки, как всегда, не разлетелись в стороны, а поднимались вертикально в отверстие входа. Ифты в своем укрытии под плащами не слышали и не знали, вцепились ли пылинки в роботов, как они сделали бы с живой плотью, Во всяком случае, отверстие было надежно закупорено. Джервис подал знак, Келмарк подполз к трапу и опустился вниз, а остальные стояли наготове. Аяр подошел, следующим не спеша, но стараясь избежать удушающих стеблей. Он задерживал дыхание, чтобы не вдохнуть пылинки, иначе они пустят корни и будут расти в теле. Пройдя через отверстие в полу, Аяр стал ждать Лакатата и Джервиса. «Наверху ни звука», — сообщил Джервис. Ткань, лежавшая на полу, отяжелела от того, что росло на ней. Ифты ушли вовремя. Лакатат удовлетворенно посмотрел вверх. «Они поедают что-то, иначе перестали бы расти», — пробормотал он. «Ну», — сказал Джервис, — «теперь мы пойдем другой дорогой». Наверху творилось нечто невообразимое. Белый стебель свободно качался, изгибаясь, затем закрутился вверх, проталкиваясь в отверстие. Он явно рвался наружу, не желая останавливаться в норах. Аярк с облегчением вздохнул. Он знал природу этих растений, но все-таки опасался, что они потянутся за ним. Но, как сказал Локотат, им, похоже, хватило пищи, чтобы стремительно распространиться дальше. Лжеифты, хотя и были роботами, но не могли защититься от этих сорняков. Ифты вернулись к тем, кто работал у дверей. В стене уже зияли дыры, но, глядя на обилие проводов, Джинджер скептически покачал головой. — Как дела? — спросил Джервис, коротко рассказав о том, что случилось наверху. — Вот! — Джинджер показал четыре сломанных инструмента. «У нас нет самого необходимого». «Инструментов полно», — вмешался Рейзик. «Они на складе под фальшивым деревом. Среди них наверняка найдутся подходящие». «Верно», — сказал Джунджер. «Пойдемте». Они поспешили по коридору на склад зеркал. «Сколько же их!» Келмар посмотрел вокруг. «Невероятно! Сотни!» «Целый рот!» — грустно ответил Рейзик. Он остановился у одного виденного раньше зеркала и вгляделся в негуманоидное мохнатое создание с уродливой мордой. Что это? Разумное существо или животное? Пошли дальше. Оборвал его Айар, и все быстро зашагали за ним. Отверстие в потолке вело в комнату с машинами. Один встал на плечи другому, третий забрался по ним, как по лестнице. Затем поднялся Айар, связав перевязи мечей так, чтобы они... могли помочь тем, кто стоял внизу, по ним могли бы подняться и спускаться остальные. Они нетерпеливо смахивали пыль с машин, рассматривая их, открывали дверцы, за которыми были места для грузов или пассажиров. Конструкции были непонятны даже для их двойных воспоминаний, но ифты с отвращением продолжали поиски. В конце концов Джинджер выбрал инструменты странной формы. Они как будто бы предназначались для тонкой работы, но были гораздо лучше тех, что ифты принесли с собой. Возьмем эти. Он поглядел на Джеруса. Хотя лучше бы бластер со скафандра. Да, но где его найдешь? Начнем этим. Во всяком случае, скафандры и Элиль должны быть где-то рядом. Подумал Айер. Неужели ему опять помешают? Их было пятеро против неведомой силы, таившейся в норах. А яр не оглядываясь шел вперед. Вот он выбрался к складу, где рядом стояли ифты и ларши. Он не сдерживался, даже если товарищи хотели посмотреть эти фигуры, и вскоре достиг узкого прохода, в который провалился в прошлый раз, торопясь к фальшивой башне Ифткана. — Куда теперь? — спросил Локотат. — Наверх, только я не помню точное направление. Локотат оглянулся на подъем к дереву. Это одна из башен. В голосе его звучали странные ноты. А я разглянул на своего спутника. Лакатат уставился на древо и хотел было уйти к нему, но А я расхватил его за руку и держал, пока не подошли остальные. — Не смотри туда! — приказал он. — Это же ловушка, в которую te... тебя хотят заманить. Стальные невольно подняли глаза, но Джервис тут же отвернулся и, по примеру, Аяра схватил Килмарка и Райзика. «Он прав. Это страшная вещь для нас. Отвернитесь!» Он отталкивал их в сторону. «Не смотрите! Нельзя!» Но искушение было не из легких. Его было тяжело побороть. Аяр стал торопиться, искать, как бы выбраться из оврага. Они встали друг к другу на плечи и, добравшись до верху, вошли в рощу, держась друг за друга. Здесь могли быть и другие ловушки, кроме тех, с которыми встречался аяр. Они шли цепочкой в кущах зелени и, сделанным равнодушием, подозрительно оглядываясь вокруг. Дойдя до стоящих деревьев, они поднялись наверх, стараясь держаться в тени и, наконец, добрались. до дальней стены, где находился вход в норы.